Как я открыла в себе художника. Эпиграф. Любое искусство требует смелости. Ан Такер. В апреле 2013 года я собиралась бросить заниматься искусством. У меня было заболевание глаз. Пигментный ретинит или пигментная дистрофия сетчатки, и оно обострилось. Из-за болезни я уже потеряла работу в социальной сфере и водительские права. У меня была крайне высокая степень близорукости, и я уже не могла толком рассмотреть фотографии знаменитостей, по которым делала их портреты маркерами. Я не понимаю, кто это. Говорили мне члены семьи и друзья, которым я показывала свои наброски. Я поняла, что пора бросать рисование. Мне было приятно им заниматься, но вы всему своё время. Я не могла стать слепым портретистом. Я рисовала с фотографий, и мои рисунки должны были иметь определённое сходство с оригиналом. Ну что ж, писала я пост в Facebook. Было здорово рисовать, но сейчас придётся бросить. Я подумала и добавила: "Сейчас я хочу найти способ рисования при котором не обязательно иметь зрение, например, пальцами. На самом деле у меня не было никакого желания это делать. Я знала, что есть слепые скульпторы, но никогда не слышала о слепых художниках. Слепых художников просто не бывает. Однако на мою опрометчивую фразу отреагировала подруга по имени Соня. Действительно. Попробуй рисовать пальцами. Пусть вдохновение тебе поможет. Интуитивное рисование это высшая форма изобразительного искусства, так прокомментировала она мой пост. Я выключила компьютер, встала и начала ходить по комнате. А может и правда попробовать? Я окончила художественную школу, потом училась 3 года в художественном колледже, плюс ещё много лет рисовала портреты. На самом деле, я не была художником в полном смысле этого слова. Я делала зарисовки. За всё это время я написала только одну картину Жёлтые цветы, как полагается, маслом на холсте. Но Сонины слова запали мне в душу. Я взяла свою белую трость и пошла в магазин школьных принадлежностей, где купила несколько банок акриловой краски и бумагу. Я не умела рисовать пальцами. Я хотела и одновременно боялась начать. Но с другой стороны, думала я, что мне мешает? Или все будут надо мной смеяться? Я вернулась домой и обнаружила, что у меня нет мольберта. Тогда я решила рисовать на кухонном столе. Я вылила краску в емкости на специальной палитре из картона и задумалась, что именно буду рисовать. Раньше я делала портреты знаменитостей, копируя их с фотографий. Сейчас я не в состоянии была рассмотреть даже цветок, если бы захотела его нарисовать. Я жила довольно близко от реки Огайо, но не могла ее достаточно хорошо разглядеть, чтобы нарисовать пейзаж. У меня не было опыта создания оригинальных художественных работ. Так что же мне остается? Я расстроилась и... И даже подумала, что зря ходила в магазин за красками. Потом я вспомнила, что писала мне Соня. Надо полагаться не на зрение, а на интуицию, воображение и память. До этого я рисовала исходя из того, что видела перед глазами. Теперь мне надо было изменить свой подход. Полчаса я стояла, собиралась с мыслями и внутренне готовилась. Потом мне понадобилось всего несколько минут, чтобы решить, что именно я буду рисовать по памяти. Это будут пейзажи моего детства, проведённого в штате Кентукки. Амбары, стога сена, фермы и цветы. Я очень любила природу тех мест, и она буквально стояла у меня перед глазами, словно я её видела в реальности. Я почувствовала, что на глазах появляются слёзы а в горле комок. Я погрузила кончики пальцев в краску и начала водить ими по бумаге. Я не представляла, что у меня получится, и чувствовала себя как ребенок. Но я продолжала накладывать широкие мазки, воспроизводя картины из своих воспоминаний детства. Я закончила картину, но своими слабыми глазами не могла рассмотреть ее и, И решила, что должна показать кому-нибудь мою работу. На следующий день я пригласила на обед одну из своих лучших подруг. Эта женщина тоже была художницей. Она внимательно посмотрела на мою работу и сказала: "Не могу сейчас точно ничего сказать. Продолжай. Попробуй ещё". Я восприняла её слова как знак одобрения. Когда подруга ушла, я ходила по квартире в раздумьях. Ко мне возвращалась надежда, что я могу продолжать заниматься искусством, но не так, как раньше. Может быть, мои картины не будут самыми идеальными, но это будут мои авторские работы. Я решила, что всё должно получиться хорошо. Новый стиль рисования открыл мне новые возможности. Мои работы показывали на местных выставках, и кое-какие из них купили. Я испытала большую радость и удовлетворение от того, что продолжила писать и могу помогать другим людям. Я стала преподавать рисование пальцами детям по программе Camp Discovery. Меня приглашали выступать перед учителями, работающими со слабовидящими и слепыми детьми и взрослыми. Мои новые работы доказывают всему миру, что слабовидящие и слепые люди Способно заниматься художественным творчеством. Тэмми Раглз.